Готовность бросить Тюрина исчезла, как только за поворотом скрылся последний вагон московского поезда. И не потому, что Лада водорожила отношениями с Ильей, а потому, что их, по ее мнению, просто не было. Беременная Бектимирова считала иначе, называла ее под лицом. Василису дурой и сирены вещала, что спать мужчину без любви безнравственно, а из любопытства безнравственно вдвойне. — Лучше скажи, что он тебе нравится, — умоляла подругу Гулька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 которая вызывала сострадание к отверженным, под которым он, разумеется, подразумевал себя. Иногда у Василиса закрадывалось подозрение, что перед ней тщательно отоплены цитаты литературных шедевров, о существовании которых она просто не знала, ибо никогда не читала так много и с таким упоением, как Тюрин. Поймать Илью за руку не представлялось возможным, и поэтому Ладова упрекала себя в предвзятости, гнала прочь подозрения и пыталась оправдать Илью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 И, пообещав себе его в скорости уничтожить, попыталась восстановить в нем все тюринские фразы, прочно засевшие в ее памяти. Для этого понадобилось всего восемь тетрадных страниц формата А5, на которых свободно уместилась трехлетняя история и их несуразных взаимоотношений. Первая ее часть включала в себя три встречи: десяток посланий, два телефонных разговора каждой длиной в два часа, и проходила по знакам куртуазной доктрины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 Глаза Тюрина в этот момент романтично сверкнули. Мы с тобой не товарищи. И дальше полилась ария благородного юноша изо всех сил порющегося соблазнами. Никогда, провозгласил Илья и впился взглядом в то поднимавшуюся, то опускавшуюся ладовскую грудь, провокационно стянутую жилеткой меньшего, чем нужно размера. Только по согласию, я готов ждать столько, сколько нужно. Год, два, три.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 Это я к тому, что если мы хотим продолжить наш эксперимент, то тебе придется немного, тюрин замелся, ужаться в размерах, так сказать, в целях нашего физиологического соответствия. Ну, ради эксперимента, не теряя ответила Ладова. Я, конечно, ужмусь. Постараюсь. Она и вправду пыталась предпринимать какие-то действия. Курила, голодала, почитывала калории, отказывалась от еды после шести часов вечера. Выбрасывала в мусорное ведро все сладости, найденные в доме, отделяла белки от углеводов, даже ходила на групповой сеанс кодирования от лишнего веса, но все безрезультатно. Трудом отвоеванные у тела пара килограммов легко возвращались с после того, как Василиса позволяла себе хоть кусочек, хоть чуточку, супротив диеты. Борьба проходила по знакам системного поражения, и лада воздалась: «Будь «Вот что будет!». В конце концов, в перспективе судьба обещала ей законное место в ряду рядом с тем длинноволосым любителем десертов из детского солнечного полдня. Надо просто подождать. Но лично Тюрину ждать не хотелось. Он так и рвался повторить неудавшийся эксперимент и метался возле Василисиного подъезда мрачной тенью байронического героя. Прости меня, записки Ильи стали краткими и концептуальными. Пожалуйста. «Прощаю!» – отпускала ему грехи Ладова и проходила мимо, втянув в себя живот и затаив дыхание. «Мы должны поговорить!» – требовала от нее Тюрин и всем своим видом изображала раскаяние. «Поговорим!» – обещала Василиса и снова отказывалась от встречи. А потом как-то неожиданно для себя соскучилась по поэтическим экскопадам Ильи и впустила его в свою квартиру.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 Отсутствие девушки не смущало старуху, ибо найти пару Илюши было дело не из простых. Уж слишком требователен и утончен был этот не по годам развитый юноша. В отличие от Ольги Игоревны, родители Василиса в поведении своей дочери не заметили ничего необычного. Как всегда, немного рассеянно, но в целом дыхание ровное, чувство юмора сохрано, доброжелательность присутствует, аппетит устойчив, капризы отсутствуют. Васька! Поцеловала ее в макушку Галена Семеновна, даже не подозревая, что под подушку у Василисы спрятан календарик, в котором та с системностью автомата подсчитывает дни прихода месячных, памятую о том, как это произошло у Незамовой. «Разве мы с отцом могли представить, что буквально через два месяца станем родителями взрослой дочери-студентки?» «Погодите, представлять!» — предостерегла мать Василиса. «Я же еще никуда не поступила!» «Поступишь», — заверил ее Юрий Васильевич, по-мужски доволен тем, что вокруг дочери никто не бьется и не сбивает спустей истинного. «Иначе бы», — думал он, — «убил бы к чертовой матери». В отличие от супруга, Галина Семеновна дочернее одиночество не приветствовала и даже иногда позволяла себе один пестактный вопросик, в ответ на который Василиса отрицательно качала головой. «А с другой стороны...»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 Она что-то быстро прокартавила ему в ответ, а по-русски перечислила имена раблезианских красавиц. Гаргамелла, бадбек и руками попыталась изобразить их внушительные формы. «Это сатира!» – скривилась Василиса. «А ты мне назови хотя бы одно произведение несатиристического характера, где бы было описано соитие между мужчиной и женщиной такими словами». Толстая лодыжка привела его в трепет. Широкое запястье приятно возбуждало его.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 То есть в стандартный набор художественных приемов, используемых для создания эротических образов. Не права я?» «Не совсем права». Юлька даже не сразу находилась, что ответить. «Но ведь есть, например, Рубенс, Кустадиев, да мало ли кто». «Есть», — согласилась с ней Василиса. «Но согласись, это имя Рубенца делает привлекательным женский образ, а не наоборот».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 А я и не знала, хмыкнула Василиса, чтобы не напомнить подруге о категорических заявлениях по поводу невозможности возродить отношения со своей семьей. Васька, неожиданно присмирела Гульназ, я вот тут подумала, посчитала, представляешь, сколько им лет? В ответ Ладова кивнула. Ну вот, в принципе, они мне не сделали ничего плохого, но ну, то, что аборт заставляли сделать, так это тоже понятно.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 Работа на скорость заставила. Правильно говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. А ведь не залети я тогда, ничего бы не было бы. Никакой этой дурацкой травматологии. Теперь вот подавай ему медицину катастроф. Ну, <смех> рассмеялась Василиса. Так дело пойдет, чую я не видать вам в своей клинике, как своих ушей. Ну, я-то без дела не останусь, – пожала плечами Гулька. Видимо, имею в виду родителей.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 так же, как и все остальные влюбленные в Василису Юрьевну. Да, Ладова многозначительно помолчала. Меня заколдовала злая колдунья на два года. Цифра 2 была выбрана не случайно. Ровно через полтора года Василиса должна была выпустить свою первую группу. Теперь, если мне подарить хоть что-нибудь, я заболею и умру. Совсем? Ахнул Женя. Совсем.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 «А пока можно я пойду к детям?» «Можно», — грустно улыбнулась ей заведующая. «Дети лечат». Василисе хотелось усмехнуться в ответ, но она сдержалась, и, выйдя из кабинета начальница, наткнулась на сердобольный взгляд попавшейся ей в коридоре нянечки ясельной группы. Потом с не меньшей жалостью на нее посмотрели и работники кухни, сознание которых никак не увязывалось два понятия — «белый слон» и «скоротичный рак».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 — Потому что, судя по интонации, это у вас нетный срыв и гормональный сбой. — Ты как-то очень дерзко со мной разговариваешь, Гуля, — обиделась на Бегтимирову Галена Семеновна и хотела было уже повесить трубку, но не успела. — Я вас очень люблю, теть Галь, но мне кажется, Ваське пора что-то делать со своей жизнью. Ну сколько можно? Ей двадцать пятый год, а она так и не знает, чего хочет от других и в первую очередь от себя.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 — Как всегда, — огрызнулась Галина Семеновна. — Нет, Галь, не так, как всегда, а под прицелом террористов. — Это, Юр, не под прицелом твоих террористов, а под прицелом судьбы. Чему быть, тому не миновать. Может, у нашей Васьки карма такая одинокая? Я вот даже думала, может, ее к папке сводить? — Только попробуй, — рассверепил Юрий Васильевич, как огня боявшийся экстрасенсов и колдунов. — Лучше Кашпировского ей включи, пусть смотрят. Именно ему лада верил безоговорочно. Много он может, вы Кашпировские. Много! воскликнул Юрий Васильевич и рубанул рукой воздух. Я проверял. На ком? дело расхохоталась Галина Семеновна. На тебе, кокетливо ответил супруг и положил руку жене на бедро. Когда это ты на мне проверял? возмутила старшая Ладова, а потом спохватилась. Закрыла рукой рот.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 А потом быстро застучала, словно забила тревогу. Она вспомнила Юлькины слова. «Навести папу мне кажется ему плохо». И почувствовала себя предательницей. «Может, Гулька ему звонила?» Понадеялась Василиса и помчалась в коридор звонить Пектимировой. «Я ему не звонила!» Честно ответила Гульназ. «Я своим-то не звоню, мне некогда. А что, должна?» «А разве тебя Юлька не просила?» «Меня? Нет. А почему ты спрашиваешь?» «Просто так», — буркнула в ответ Ладова и повесила трубку. Но Гулька не была бы сама собой, если бы в секунду не перезвонила.